р Ему е е его везут показывать приобретенное поместье. Он приезжает в красивый парк, в центре которого старинный замок. Сопровождающие лица говорят русскому, «Вот, сэр, это ваш замок, первая половина 17 века». «Какая половина?» «Я заплатил за весь». Плывет мужик по реке, и вдруг из глубины раздается голос. «Мужик, а мужик, что лучше, прибавить два или отнять два?» Подумал мужик и говорит, «прибавить два». Вылезает на берег и видит, что у него четыре яйца. Перепугался, он побежал к врачу, все рассказал. Врач говорит, операция по удалению сложная. Вы попробуйте опять проплыть на том месте. Может быть, удастся привести все в норму? Поплыл мужик по реке, и на том же месте голос из глубины. Мужик, а мужик, тебе прибавить четыре или отнять четыре? Одна женщина пришла к медиуму и вызвала дух умершего мужа. Саша, теперь ты счастлив? Да, Таня, очень — Тебе там лучше, чем со мной? — Да, Таня, лучше. — Ну и как там на небесах? А кто тебе сказал, Таня, что я в раю? Три проститутки разговаривают между собой. Одна — я за полчаса делаю из мужчины импотента, другая — я за полчаса делаю из импотента мужчину, третья — да хватит вам, девочки, ссориться, я за пять минут кубик Рубика во рту собираю. Богатый новый русский тяжело заболел. Единственное, что вас может спасти, — сказал врач, — «Это пересадка мозга. Операция очень дорогая. Деньги не имеют значения», — ответил пациент. «Есть три мозга на выбор. Один принадлежал профессору, стоит миллион рублей. Другой — мозг ученого-конструктора, стоит два миллиона. Третий — от крупного правительственного чиновника, стоит десять миллионов рублей. Я сказал, что деньги значения не имеют», — повторил пациент. «Но почему все-таки мозг какого-то бюрократа дороже мозга профессора или конструктора? Потому что он не был в употреблении». «У с у п р у ж с к о й пары двенадцать детей. Муж приходит после работы уставший, а дома шум, крик, драки. Жена жалуется ему, видишь, что они вытворяют. И так целый день. Самый заядлый из них — Коля». «Коля?» — удивляется муж. «Оказывается, у нас есть еще и Коля».